Глава вторая Своего лучшего друга Марвин, как и ожидал, увидел возле лимонадной стойки. Расположившись на высоком табурете, Билли Хейк потягивал слабый галлюциноген под названием ЛСД-Фраппе. — Как тебе утрец, малец? — обратился Хейк к Марвину на популярном в то время сленге. — Яснец-бодрец, мне понутрец последовал надлежащий ответ. «Тювенист он тиит?» зашел подкрепиться. В этом году записные острики открыли для себя «Африканс-испанский пиджин». «Я меня». «Да, господин». Ответ прозвучал несколько суховато, что вполне объяснимо. Марвин не был расположен к беседе о пустяках. Уловив нотку неудовлетворенности, Билли вопросительно приподнял бровь, отложил комиксы по мотивам Джеймса Джойса, бросил в рот капсулу едкодыма, раскусил, выдохнул похучую зелень и, наконец, задал вопрос по форме грубоватой, но, по сути, вполне сердечный «Из-за чего киснешь?» Марвин устроился на табурете рядом с Билли. На душе было муторно, однако... Откровенничать с легкомысленным другом не тянуло. Он поднял руки и продолжил разговор на жестовом языке равнинных индейцев. Интеллектуальная молодежь все еще пребывала под впечатлением от прошлогодней сенсации, дакотских диалогов, снятых компанией «Прожектоскоп» с Бьерном Рокрадишем в роли неистового коня и меловаром «Слава Вивовицам» в роли красного облака. Персонажи там общались исключительно с помощью жестов. Марвин полуиронично-полусерьезно изобразил разбитое сердце, бредущего по прелии коня, солнце, которое не греет, луну, которой никак не взойти. Его прервал мистер Бигеллоу, хозяин Стэнхолпской аптеки. 74 года, возраст средний. Мистер Бигеллоу уже обзавелся заметным брюшком и залысинами, но так и не избавился от мальчишеских манер. — Хай, мини! — обратился он к Марвину. — Уилджи Томар битрубары медисин Пара Левантайл Анимо Информа де Скобалдаш Сандэй. — Эй, господин, не желаете ли принять надежное средство для поднятия настроения в виде Сандэя? скобольдыш Мистеру Бигелу, как и вообще его поколению, было свойственно злоупотреблять молодежным жаргоном, каково от этого напрочь лишался комического эффекта, за исключением тех случаев, когда употреблялся не в попад. «Шнель!» — охладила энтузиазм аптекаря бездумная юношеская развязность. «Еще чего!» — обиделся мистер Бигелу и удалился жеманной походкой перенятый у героев телесериала «Имитация жизни». Билли не на шутку озадачила душевное смятение собеседника. Он был почти взрослый, 34 лет, на год старше Марвина. Работал контролером двадцать й сборочной линии на упаковочной фабрике Питерсона. Хорошая должность. От подростковых привычек, конечно же, не отказывался, но понимал, что возраст налагает на человека определенные обязанности. В данном случае эти обязанности требовали превозмочь стеснительность и щепетильность и поговорить со старым другом на чистоту. «Марвин, что тебя гложет?» Друг пожал плечами, дернул краем рта и, сам того не замечая, забарабанил пальцами по столу. «Ой-го, Аньклайнат мьюзикэс димассяда. Нитва. Зэть тод юрюф ту тач. Слушай, парень, Маленькая ночная серенада Это уж слишком не находишь. Со смертью лучше не шутить. <repeated> Давай без этого, Потребовал Билли с холодным достоинством Ни мальчика, но мужа. Извини, Перешел на нормальную речь Марвин. Просто я... «Эх, Билли, ты бы знал, как мне хочется путешествовать!» Билли кивнул, одержимость друга не была для него тайной. «Понимаю», — сказал он, — «меня тоже тянет». «Но не так зверски, как меня. Кажется, я скоро свихнусь от этого зуда». Прибыл заказ. Марвин даже не взглянул на десерт с кобальдаш, изливая душу другу детства. мира «Послушай, Билли, у меня нервы натянуты, как пластмассовому пружинному тросику не снилось. Мне грезятся и близкие Марс с Венерой, и далекие Альдебаран с Антаресом. Как ни стараюсь, не могу выбросить их из головы. Говорящий океан на проционе четыре, Аллоу-два с ее трехполыми гоминоидами. Да я просто жить не смогу, если не увижу эти места воочию». понимаю — сказал друг. — Я тоже не прочь на них взглянуть. — Нет, ты не понимаешь, — вздохнул Марвин. — Взглянуть — это слишком мало. Все гораздо хуже. Я имею в виду, что не смогу прожить остаток жизни в Стэнхолпе, хотя здесь очень мило и у меня отличная работа, и я встречаюсь с гуапа с прелестными девушками... Но, черт побери, нельзя же мне просто жениться на одной из них и наплодить детей. В жизни должно быть что-то еще. И тут речь Марвина, как бывает с взволнованными юношами, утратила связанность. Но в диком потоке слов угадывались истинные чувства, и друг согласно покивал. «Марвин», — мягко произнес он, — «я тебя услышал и понял, не сомневайся. Но...» Разве ты не в курсе, что межпланетный полет стоит целого состояния? А межзвездный — это же вообще никаких денег не хватит. Невозможно и точка. — Все возможно, — твердо возразил Марвин, если воспользоваться обменом разумов. Друг был так сильно потрясен, что не удержался от восклицаний. — Марвин, ты же это не всерьез? «Еще как всерьез», — ответил Марвин. «Клянусь Кристо Малеридо, ранами Христовыми, я отправлюсь в космос». Это шокировало обоих. Марвин почти не употреблял крепких выражений, и теперь, услышав такое, пусть и зашифрованное, Билли понял, как сильно разволновался его друг. Флинн же, сказав то, что сказал, — Почувствовал, решение уже принято. Окончательно и бесповоротно. И теперь не так уж страшно думать о том, каким будет следующий шаг. «Обмен разумов», — осуждающе покачал головой Билли. «Это же так омерзительно!» «Каждый каброн, каждый урод понимает в меру своей испорченности». «Нет, кроме шуток, неужели ты готов поселить у себя в черепушке старого марсианского пескароя? Чтобы он двигал твоими руками и ногами, смотрел твоими глазами, ощупывал тебя? А может, даже Марвин решил не дожидаться, когда Билли скажет какую-нибудь гадость?» «Рекердаке, не забывай, что одновременно я буду находиться на Марсе в его теле, создавая ему точно такой же нравственный дискомфорт». «У марсиан не бывает нравственного дискомфорта», — возразил Билли. «Ты заблуждаешься», — возразил Марвин. Он был моложе годами, но во многих отношениях взрослее, чем его друг. Делал успехи в изучении сравнительной межзвездной этики. А мощная тяга к путешествиям одолевала в нем провинциальную косность, и он, в отличие от Билли, не имел предрассудков насчет инопланетных существ и их образа жизни. В 12-летнем возрасте, едва научившись читать, Марвин заинтересовался нравами и обычаями населяющих галактику многочисленных и разнообразных рас. Причем всегда старался представить себя на месте обитателя далекого космоса, увидеть мир его глазами, понять движущие им мотивы в рамках его уникальной психологии. Более того, тестируясь на эмпатию по проективной методике, Марвин набрал 95 баллов из 100, тем самым доказав свою пригодность к успешному общению с инопланетянами. Словом, был готов к путешествиям, насколько это возможно для молодого землянина, никогда не покидавшего свой родной захолустный городок. Позднее, в тот же день, Уединившись у себя в мансардной комнате, Марвин раскрыл энциклопедию. Подаренная родителями на девятый день рождения, она стала ему верной подругой и спутницей. Он настроил книгу. Уровень восприятия просто, скорость сканирования — быстро. Ввел вопросы и подождал, откинувшись в кресле, пока отмигают свое красные и зеленые лампочки. «Здорово, карапузики!» — сочным радостным голосом заговорило устройство. «А не поболтать ли нам нынче об обмене разумов?» Последовавший за этим исторический раздел Марвин слушал в полуха. А вот то, что зазвучало далее, вызвало живейший интерес. «Давайте ради простоты считать разум явлением электрической или даже субэлектрической природы». Вы, надеюсь, запомнили из наших прежних бесед, что разум, по мнению ученых-дяденек, зарождался как проекция наших физиологических процессов, эволюционировав затем в квазисамостоятельную сущность. Смекаете, сявки, к чему я клоню? Да, к тому, что у каждого из вас в голове обитает масенький такой человечек, который сам себе голова. Устройство сдержанно посмеялось собственному каламбуру. Впрочем, не совсем так. Не забываем про квази. И что же, малышня, это нам дает? А дает это нам симбиотические отношения, взаимовыгодное партнерство ума и тела. Даром, что мистер Разум склонен к определенного рода паразитизму. В то же время каждый из партнеров – теоретически способен обойтись без другого. По крайней мере, так полагают ученые-дяди. Следующий фрагмент Марвин пропустил. Теперь о проецировании разума. Вот что мелочь пузатая. Давайте представим, как мы бросаем мячик. Психическое, физическое и обратно. В конце концов, это взаимопереходящие формы, точь-в-точь, точь, как материя и энергия. Конечно же, детишки, нам еще только предстоит открыть. Разумеется, пока что мы располагаем лишь прагматическими знаниями об этом предмете. Но в данной ситуации можно для удобства принять концепцию агглютинативной реформы Ван вурхиса и предложенную Лагосским университетом теорию относительных абсолютов. Спору нет, это всего лишь научные предположения. Они ставят больше вопросов, чем дают ответов. И появиться все эти работы могли только благодаря удивительному отсутствию иммунноформной реакции. На практике же при обмене разумов применяются механогипнотические приемы, такие как принудительная релаксация и точечная фиксация, такие как использование позитивирующих сознание веществ, например, вильямита такие как фокусировка и усиление луча, программирование обратной связи. Конечно же, освоив эту методику, вы сможете осуществлять обмен без помощи технических средств. Как правило, достаточно сосредоточиться на зрительном образе. Выключив энциклопедию, Марвин погрузился в раздумья. Ему грезился космос с бесчисленными планетами, И их диковинными обитателями. Обмен разумов, как же много он сулит. Уже завтра я могу очутиться на Марсе. Уже завтра я могу стать марсианином. Взвившись на ноги, он заколотил левой ладонью по правому кулаку. «Да будь я проклят, если этого не сделаю!» Принятое решение, точно чудная алхимия вмиг изменила его. Не теряя времени, Марвин уложил вещи в чемоданчик, оставил родителям записку и улетел на реактивном лайнере в Нью-Йорк.